Глава 16. Допрос. Пока стражник рыскал по кустам, Шедай прижал девушку к своей груди и запахнул полы плаща, в ответ на недоуменный взгляд Данетия заявив, «Мы же не хотим привести труп». Оставшиеся стражники вместе с Хаги рыскали по округе, пытаясь найти вещи преступницы. Они смогли проследить ее путь до самого берега реки и предположили, Она сбросила мешок в воде. А если так, то это дело лучше поручить хаварию тривийской заставы. Харен к радости подчиненных возражать не стал. Он сомневался, что в вещах есть что-то важное. А если есть, то девушка об этом обязательно скажет на допросе. Стражник наконец-то вернулся с кандалами. Сноровиста, заковав руки и ноги беглянки, он вытащил контролирующий штырёк и металл сверкнул витиеватыми знаками, запирая силу девушки. После этого девушки завязали глаза и завернули в меха, чтобы действительно довести живой. Шидай отказался ее отдавать, сообщив, что добычей он делится только с господином, и сам потащил беглянку на полянку, где сели драконы. Драконам добыча почему-то не понравилась. Они испуганно шарахались и подозрительно принюхивались. С благожелательным интересом к девушке отнесся только молодой дракончик, попытавшийся носом залезть в шкуры. Но Шедай добродушно его отшугнул. «Мы сейчас на заставу», — поинтересовался он у господина, пристраивая добычу на спине своего дракона. «Да, поменяем зверей и в Санариш. скупо ответил Ранхаш, терпеливо пережидая прилив любознательности молодого дракона, всадником которого он оказался. Обнюхав оборотня, ящер пришел в еще большее расположение и радостно завилял хвостом, став похожим на собаку. «Уверен?» — тихо спросил Шидай и с сомнением посмотрел на девушку. «Она сильно истощена, и если держать ее всю дорогу в таком состоянии, то я могу ее уже не разбудить. Будешь поднимать ее на привалах. Дурма, не выгуливай!» Ранхаш почему-то мрачно посмотрел на лекаря. «Со мной этот способ прекрасно проходил». Шедай польщенно улыбнулся. Майери не была уверена, что наконец-то пришла в себя. Ее тошнило, тело ныло, а горло надсадно першило. Девушка попробовала открыть глазам, но перед взором все плыло и качалось. Складной картинки не выходило. Звуки доносились, как сквозь слой корпии. и отдавались в голове глухим колоколом. Опустив веки, Маяри развела дрожащие руки и нащупала под собой что-то мягкое, но в то же время топорщащееся острыми углами. Голова взорвалась болью, когда она попыталась сопоставить ощущения, и девушка, застонав, свернулась клубочком. Из горла вырвался сухой кашель, грудь справа отозвалась глухой болью. Что с ней? Где она? Через несколько минут неподвижного лежания боли и тошнота утихли, и Майяри осторожно потрогала свое лицо. В сравнении с холодными ладонями оно было обжигающе горячим. Губы потрескались и болезненно ныли. Опустившись ниже, девушка погладила вспухшие участки горла и с трудом сглотнула. Но хуже всего была тянущая боль в груди. Майяри наконец-то вспомнила, что с ней произошло. Перед глазами мелькнула бурлящая поверхность ледяной реки, драконья морда, парень с зелеными глазами или с желтыми. Потом воспоминания стали совсем размытыми, и девушка уже не была уверена, что они ей не приснились. Перед глазами маячило улыбающееся добродушное лицо с желтыми глазами, окруженными лучиками морщинок. «Проснулась?» — ласково спрашивало лицо. «Будешь кушать?» Будешь. «Давай, ешь, а то даже допрос не переживешь. Маяри почувствовала на языке сочный вкус жареного мяса и жадно вцепилась в него зубами. «Похвальный аппетит», — без особого энтузиазма произнесло лицо, с досадой осматривая свой палец. «Водички?» Вода оказалась невероятно вкусной. Маяри почувствовала всепоглощающее расположение к лицу и прижалась к нему в поисках тепла. Если он ее накормил и напоил, значит, может и согреть. «Ох, господин, смотрите, какие птички ко мне жмутся!» На плечи маяре лег тяжелый толстый плащ. И она блаженно зажмурилась, ощущая тепло, все еще хранимое мехом. Майари распахнула глаза. Плащ все еще был с ней. Кто-то постелил его на кипу соломы и положил девушку на импровизированную постель. Впрочем, этим забота неведомого благодетеля и ограничилась. Майяри была в тюрьме. Она находилась в довольно просторной камере, явно предназначенной для большего количества арестантов. Одна. В каменных оцаревших стенах не было окон. Но одной из стен, ту, которая выходила в коридор, заменяла толстая решетка. Через нее девушка видела другие камеры с такими же толстыми решетками, За которыми сидели обросшие грязные мужики, а в одной из темниц и женщины, весьма вульгарной наружности. О, смотрите! Новенькая чухалась. К решетке камеры, что располагалось напротив, лицом прижался тощий обортень с растрепанной бороденкой. Чистенькая! Он с наслаждением втянул носом воздух. Маяри затошнила еще сильнее. но она все же заставила себя сесть и осмотреться. «Эй, короля, не хочешь к нам?» К ней обратился высокий нагловатый наружности оборотень. «Мы, парни, ласковые». Его сокамерники глумливо загоготали. Женщины в соседней камере заинтересованно зашевелились и подались к решетке. «Хм, зачем вам это худосочное? проворковала одна из них. «Сними с нее платье, и одни масла останутся». «Как вам это?» Она задрала платье и просунула между прутьев решетки длинную, несколько полноватую ногу в черном шерстяном чулке. Мужчины одобрительно загомонили. Кто-то в темнице, что находилась слева от камеры Маяри, попросил показать что-нибудь еще. Женщины расхохотались и в ответ показали кукиш. Одна, впрочем, все же приспустила платье на груди, вызвав бурное одобрение и похотливые комплименты. Майери, словно не слыша их и не видя, осмотрела стены своего узилища и обнаружила потемневшие знаки. Место заключения магов, хаги и хагорессов. Сухой смешок сорвался с ее губ. Она могла бы выбраться и отсюда, но у нее не было никаких физических сил, чтобы встать и уйти. Голова опять закружилась. «Чего разорались? Курвы!» — гаркнул кто-то. В коридоре загромыхала колесами тележка и показались двое стражников. Один из них катил перед собой тележку, на которой стояли два чана, от одного из которых шел пар и несколько стопок мятых жестяных мисок. Арестанты разом притихли и с жадностью уставились на дымящийся чан. Охранник еще немного поворчал, а потом принялся помогать своему товарищу с раздачей еды. На каждого из заключенных полагалось две миски. Одна с отвратного вида кашей, еще одна с чистой, но ледяной водой. В решетке камеры Маяри имелась маленькая дверца, куда тоже просунули воду и еду. Закончив с раздачей, стражники удалились, и в тюремном коридоре воцарилось чавканье и хлюпанье. Эти звуки раздражали Маяре не в пример сильнее похабных шуточек. Горло подкатил ком, и она, осмотревшись, увидела деревянную покосившуюся ширму в углу камеры. Встав, девушка кое-как добралась до нее и ее вырвала в деревянное ведро. Отдышавшись, Маяре добралась до решетки и опустилась перед мисками на колени. Окунув дрожащие пальцы в холодную воду, девушка тщательно вымыла руки и лицо. «Ты -ка. Чистюля какая!» — презрительно протянул кто-то. Ее пить надо, а не культи свои полоскать». Помутневшую воду Майяри вылила в кашу, чтобы заглушить тошнотворный запах, и, придерживаясь за стеночку, потопала к постели. «Ну, своротит», — хмыкнул один из арестантов. «Видать, из благородных. Что ж ее такую благородную к нам занесло?» Может, ноги перед кем важным раздвинуть не захотела?» Коридор опять огласила многоголосый гогот. Майяри мрачно посмотрела на шутников и неожиданно по ее камере прокатился яркий всполох. Он ударился в решетку и брызнул искрами. Хохот резко оборвался, и наступила пугающая тишина. «Магичка!» — с отвращением сплюнул кто-то. Маяре прикрыла глаза и нервно рассмеялась. Еще и безумная! Замайяри пришли на следующий день. Она даже не услышала, как открывается дверь. Проснулась, почувствовав, что на ногах и руках защелкивают кандалы. «Вставай!» Огромная ручища грубо тряхнула девушку за плечо, и она с трудом разлепила веки. Голова пульсировала от боли. Горло раздирало сухость, а в груди ощущалась тяжесть. Моя кое-как села обвела камеру мутным взором. Рядом с ней стояли двое плечистых стражников, а у входа в темницу их поджидал ухмыляющийся Хаги. Правда, когда взгляд девушки упал на него, улыбка медленно сползла с лица мужчины. «Ну же!» — поторопил стражник. Его слова доходили до девушки с трудом и разносились в голове глухим звоном, причиняя лишь боль и не донося никакого смысла. Грубый тычок в спину все же подсказал, что от нее хотят, и Маяри поднялась на ноги. Те подвели ее почти сразу. Стража едва успела подхватить ее под руки. Эй, чего это с ней? обеспокоился Харид. Вы ей подсыпали что-то? Больно надо, обиделся один из охранников. Эта цаца от воды и еды отказалась. Мы же с силком арестантов кормить не нанимались. «Давай, шевели ногами!» Шевелить ногами у Маяри получалось кое-как. Она только-только начинала понимать, что происходящее — не продолжение ее бредового сна. В грудь раздирал кашель, и чувствовала она себя совсем отвратно. В какой-то из проблесков сознания ей подумалось, что купание в ледяной реке было не самой лучшей идеей, но такой заманчивой. Разум опять погрузился в горячечный бред, и девушке очень захотелось оказаться в той ледяной воде. Сейчас ей было невыносимо жарко. Маяри попыталась сосредоточиться на окружающих предметах, но коридор проносился перед глазами качающимся смазанным пятном. За решетками маячили бородатые, злорадно ухмыляющиеся лица, а в уши лился неразличимый гомон чужих голосов. «А ну заткнулись, сукины дети!» Голос охранника прозвучал неожиданно четко. Маяря тряхнула головой и ненадолго обрела ясность рассудка. Куда ее тащат? На допрос нужно собраться. Ей нужно собраться. Она выкрутится. Сознание опять поплыло, и Маяри затошнило. В следующий раз она вынырнула из горячечного бреда, уже сидя в большом деревянном кресле за маленьким столом. ее отрезвил холодный взгляд желтых глаз мояри пристально уставилась в них ощущая физическое облегчение от их ледяного выражения не нужно ранхаш махнул рукой в сторону цепей что свисали с кресла стражники с сожалением отпустили их и вышли в коридор харранджа окинул сидящую перед ним девушку взглядом и увиденное его не устроило подозреваемая была совершенно невменяема стоящую стены шедда заинтересованно подался вперед и с подозрением протянул видимо тюремный лекарь до нее так и не дошел халтурщики сплюнул донатитребан как ее теперь допрашивать в допросный помимо них троих был еще и Харит, которого пригласили исключительно как сторожа для подозреваемой но судя по ее состоянию она не была способна ни колдовать ни броситься в атаку с кулаками. Антимагические кандалы явно были лишними. Сгорбившись на своем месте, Маяри продолжала с маниакальным упорством ловить взгляд Харена, чтобы еще раз испытать облегчение. Ей это удалось, и ее губы дрогнули в улыбке. Ранхаш замер. Лицо его не изменилось, но почувствовалось напряжение. Да почти все присутствующие ощутили озноб, когда по изможденному лицу Скользнула почти сумасшедшая улыбка. Ранхаш еще раз осмотрел девушку. Худая, даже тощая, с запавшими щеками, темными кругами под глазами и грязными, тусклыми, темно-русыми волосами. Сходство с портретами, что с первым, что со вторым, не было никакого. Даже взгляд, темный и тяжелый, сейчас казался куда легче из лихорадочного блеска. Харен попытался выделить какие-то характерные черты, но взгляд спотыкался то об обломанные ногти, то об потрескавшиеся сухие губы, то об угловатые плечики. Но несмотря на крайне болезненный вид, в запахе девушки лишь едва-едва чувствовалась нечистота. У нее вообще был очень слабый запах. Сперва Ранхаш предполагал, что у нее есть амулеты, но Харит при обыске ничего не нашел. Глаза девушки скользнули по столешнице и задержались там. Перед Хареном лежал сложенный кусок пергамента. Острое сожаление привело ее в чувство. Зря она закляла эту бумажку от воды и магического огня. Ой, зря, вероятно, в кармане нашли. Она его последний раз туда запихивала, прочитав очередное послание от Харена. Маяре вскинула глаза и уставилась на ранхаша. Сомнений не было. Именно этого оборотня она встретила на болотах. Нужно было не слушать Ташкана и пройти мимо. Лучше бы он там сдох. Взгляд подозреваемой неожиданно стал осмысленным, и в нем загорелась ненависть. «Вы осознаете, где находитесь?» — поинтересовался Ранхаш. Майяри облизнула пересохшие губы и прохрипела. «Осознаю. Только вы кто?» «Вы должны помнить меня». На мгновение голову Майяри помутил страх. Он запомнил. Запомнил ее на болотах. «Что теперь будет с садовниками?» «Я писал вам». Ранхаш постучал пальцем по сложному пергаменту. Девушка не сразу поняла его, но когда поняла, рассмеялась от облегчения. Мужчины с беспокойством переглянулись, а Харен помрачнел. «Вот и...» на распев протянула девушка. Тот самый вот и. Знала бы, Маяри мотнула головой и оборвала фразу. Вы понимаете, почему оказались здесь? А? Маяри уставилась на него пьяным взглядом, а затем широко улыбнулась. Зубы у нее оказались белыми и здоровыми, что на фоне общей изможденности выглядело странно. Меня же поймали? Да. Да. Терпеливо подтвердил Ранхаш, все яснее понимая, что допроса не выйдет. Можно звать свидетеля, чтобы тот провел опознание, а потом сдать девчонку в руки тюремному лекарю. Она ему нужна в более вменяемом состоянии. — А кто поймал? — живо поинтересовалась Маяри. Закон или воры в шкуре закона? — Что? — брови Ранхаша сошлись на переносице, и он с искренней заинтересованностью подался вперед. Майари резко подалась ему навстречу. Харит нервно дернулся и проникновенно прошептала. «А ты думаешь, я не понимаю?» «Ты же от них. Я знаю, знаю это». Майари оборвалась и поморщилась, приходя в себя. «Госпожа Майрида, вас обвиняют в ограблении и убийстве», напомнил Ранхаш. Бредовые высказывания девушки его несколько запутали и насторожили. Я не виновата, резко ответила девушка. Отлично. Хоть на имя откликнулась, а то Ранхаш начал думать, что они все же ошиблись и схватили не ту девушку. Но вы сбежали, вкрадчиво прошептал Ранхаш, склоняясь к ней. Запах болезни он все же почувствовал в дыхании девушки. Неприятный гнилостный запах борьбы тела с недугом. Воры, вы все воры! Взгляд Маяри опять потерял осмысленность. Ранхаш откинулся на спинку стула, окончательно поняв, что добиться чего-то внятного от нее невозможно. «Приведите свидетеля», — попросил он Донетия Трибана. Пока найти не было, к девушке подошел Шидай. Майяри уставилась на него взглядом дикого зверя, и лекарь даже подумал, что она сейчас оскалится. Но это все же не была оборотнем, поэтому просто отшатнулась. «Не тронь!» Да и не надо! недовольно откликнулся Шидай. От тебя жаром на полсажи не пышет. Харен мне не нравится ее дыхание. Боюсь, простуда на легкие перешла. Почему ее не осмотрел лекарь? Мне сходить за ним? спросил нервничающий Харид. Куда? Шидай посмотрел на него, как на дурачка. А если она буянить начнет, так в кандалах же. Дверь опять отворилась, и внутрь вошел требан. За ним боязливо по стеночке зашел Адаш. Увидев затылок девушки, он испуганно вытаращил глаза и замер. «Ох, боги защитники!» — торопливо пробормотал он. «Что ж ты на затылок смотришь?» — недовольно попенял ему Данетий. «Ты лицо посмотри!» Адаш нервно посмотрел на него и, обойдя девушку по дуге, оказался за спиной Харена. Глаза его еще больше выпучились, и он отчаянно закивал. Она. «Как есть она! Ох, как вспомню ту ночь!» По лицу моя скользнула кривоватая улыбка. «А я ведь тебя знаю», — протянула она. «Да лучше б не знали», — чуть не плача отмахнулся Адаш. «Я же от вас, госпожа, подобного и не ожидал. Если б собственными глазоньками не видел, ни за что бы не поверил». Глаза девушки широко распахнулись, и она усмехнулась так... словно не могла поверить своим ушам. «Все вы тут!» — начала она, но Адаш с жаром ее перебил. «Она — это Харен. Как есть она, как сейчас помню. Ночь, двоелуния и она нож заносит. Господин-хранитель что-то хрипит, остановить пытается, она бьет его, бьет!» Оборотень спрятал лицо в огромных ручищах и всхлипнул. А потом куль у него вырвала, Развернула и хвать камень оттуда. Смотрит на него, любуется в лунном свете, а по белым рученькам кровь течет. Она еще и хмыляется, вот как сейчас. Майяри действительно улыбалась, язвительно и с безумным блеском в глазах. Неожиданно она резко подалась вперед и крикнула. «Врешь!» «Как есть правду, говорю!» А Даша испуганно отшатнулся. «Не гневитесь, госпожа!» «Сами же себя в эту яму посадили!» Майери попробовала было встать. Хари даже сделал пару шагов к ней, но девушка обессиленно упала в кресло. В голове опять помутилась. Перед глазами завитали образы из реальности и воспоминаний. Искаженное болью лицо главного хранителя сменилось ледяной маской Харена. В ушах, смешиваясь, зазвучали два голоса. «Ей лекарь нужен, и лови ее, лови!» Майяри постаралась сосредоточиться на холодном лице Харена. Не время терять сознание. Ей нужно выбраться из этой передряги. Госпожа Майрида, вас сейчас отведут в вашу камеру и окажут помощь. Донесся до нее голос господина Ранхаша. Допрос мы продолжим позже. Девушка опять наклонилась вперед и оперлась рукой на стол. Он врет, прохрипела она с маниакальной настойчивостью. По губам ее скользнула полубезумная улыбка. «Я могу доказать». Донети уже шагнувший к ней, замер и вопросительно посмотрел на Харена. Тот продолжал глядеть на девушку, ожидая, что она скажет. Та продвинула дрожащую ладонь ближе к нему. Харит и Шедай ощутимо напряглись, но сам Ранхаш не пошевелился и даже не подумал отодвинуть руку, на которую так пристально смотрела преступница. Маяри подняла трясущуюся ладонь и осторожно коснулась пальцем голубого камешка, сияющего в перстни Харена. На камешке была вырезана глава волка, печать рода вотой. Палец скользнул по ней, и ладонь девушки накрыла руку Харена. Ранхаж замер, ощутив прикосновение ледяных пальцев. Он соврал, проникновенно повторила Маяри, приподнимая руку и разгибая пальцы. Я не могла держать камень в белых руках. Она нервно рассмеялась. Если бы я коснулась голой ладонью того камня, то он до сих пор был бы в ней. Зрачок Ранхаша резко расширился, и мужчина прерывисто вздохнул. В указательном пальце девушки сияло голубое пятно. Он бросил взгляд на свой перстень и убедился, что камень-печатка исчез. Я Хаги. С видимым удовольствием протянула Маяри и зашлась с сухим смехом. Он соврал.